Глава 11. Конец сентября 1258 года. В трех верстах к северу от городка Коблинц самая главная и полноводная река Германии Рейн мелеет настолько, что посреди реки образуется большой остров, называемый Нидерберт. В моей голове это звучит так, будто я прямо сейчас читаю чьи-то строки, и, глядя на свою весьма примитивно составленную карту, я удивленно качаю головой. Вот кто бы мне объяснил, почему я помню этот и множество других когда-то прочитанных и совершенно ненужных мне историко-географических фактов, а не могу с полной уверенностью сказать, что я ел позавчера на завтрак. Вернее, тут же поправляю себя, ненужных в той прошлой жизни. А вот сейчас проклюнувшихся как нельзя кстати. На моей карте городка Коблинс нет, ведь до сегодня этот город меня не интересовал. Зато есть Кёльн, Ахен и Трир. До них, от места моего нынешнего лагеря, отмечена дистанция со слов архиепископа Лаурелия. До Кёльна две недели пешего пути. До Ахена на один-два больше. А до Трира дней 20-25. Почему я смотрю сейчас на карту и далекий городок Коблинц? Да все по одной причине. Называется она река Рейн, самая полноводная и широкая река в Германии. Тут память опять подбрасывает мне информацию. После того, как франки разрушили римский мост в районе будущего городка Коблинц, Следующий мост на Рейне был построен лишь в середине XIX века. О чем это говорит? Подсказывать не надо. Если река режет западную Германию с юга на север на две половины, то мост на ней просто напрашивается. Напрашивается, а построен был только в XIX веке. Почему? Да потому что широко, глубоко и очень сильное течение. Почесав лоб, смотрю на извилистую голубую линию на своей карте. Она идет от швейцарских Альп до Северного моря. План военной кампании у меня был такой — переправиться через Рейн и встретить противника еще до того, как он войдет в Германию. Теперь же, при детальном рассмотрении, я вдруг понял, что план в первоначально задуманном виде попросту невыполним, потому как построить наплавной мост через эту реку невозможно. Во всяком случае, в нижнем течении. Задумчиво представляю переправу на плотах и лодках и тут же отрицательно машу головой. Нет, это растянется на недели, да и народу потонет немало. Выдав самому себе это безапелляционное суждение, я возвращаюсь в городку Коблинц. Насколько я помню, он должен быть где-то ежнее кельна верст на сто. Отмерив на карте это расстояние, ставлю там черную точку. Примерно здесь. Прикинув дистанцию от нынешнего положения, получаю около 16 дней пути пешего марша. «Не намного больше, чем шагать прямо к Рейну», глубокомысленно заявляю самому себе. «А проблем сразу он насколько меньше. Наведем переправу сначала на этот самый остров в Нидерверт, оттуда уже на западный берег». Тогда никому в «Октябре» купаться не придется. Еще немного поразмыслив, прихожу к выводу, что противник, скорее всего, думает так же, как и я. Если Людовик хочет вторгнуться в Германию, то Рейн для него тоже серьезная проблема. Его полководцы знают этот район не хуже меня. А стало быть, должны повезти войско туда, где можно будет переправиться без потерь. Тут память вновь возвращает меня к разрушенному римскому мосту, и я произношу с довольной улыбкой. "Тогда, где когда-то уже стоял разрушенный франками мост через Рейн, то бишь опять же в Кобринц!» Наморщив лоб, вспоминаю слова архиепископа Лаурелия. «Король Франции собирает армию в районе Реймса и Намюра». А оттуда уже планируют двинуться по главному торговому тракту через Ордене. Интересно было бы понять, как именно идет этот торговый путь? намер Быстро пытаюсь вспомнить все, что я знаю об этом городе, дабы решить поставленную самому себе задачу. Это Юго-Восточная Фландрия. Оттуда начинается путь через Ордене. Поэтому еще кто-то из мировингов построил там крепость как раз на стратегическом слиянии рек Самбре и Маас. На сегодняшний 1258 год здесь находится единственный мост через реку Маас. Довольно улыбка вновь трогает мои губы. В таком случае получается интересная картина. Раз торговый путь через горы и в античные времена тоже начинался в Намюре, то самым разумным для римлян было построить мост через Рейн на конце этого маршрута. И раз я точно знаю, что римский мост когда-то стоял на месте городка Коблинс, то выходит, что все дороги ведут в этот чертов городишка. Довольный собой, откидываюсь на спинку кресла, ведь я только что, основываясь лишь на отрывочных знаниях и логике, предсказал движение противника, незначение всего факта трудно переоценить. В этот момент слышу шаги за полотняной стенкой шатра и понимаю, что это, скорее всего, Пётр Лебой, потому как сейчас время ежедневного доклада. Проходит еще пара мгновений, и, подтверждая мою догадку, в проеме полога появляется широкая фигура Петра. «Дозволишь, господин консул!» Он замер на пороге, и я приветливо взмахиваю рукой. «Заходи!» Сдёргивая с головы шапку, полковник делает пару шагов и останавливается. Не торопясь, привычным и степенным движением, он разворачивает свиток и начинает читать. «Первая бригада. В первой роте один боец скончался от поноса, трое в лазарете. Всего в роте 83 бойца». Короткая пауза. «Во второй роте. Трое после ранения в лазарете. Зводный Ермила Сыч скончался таки. Не выходили». Он тяжело вздохнул. «Всего в роте 79 бойцов. В третьей роте...» «Это ежедневный отчет о состоянии и боеспособности моей армии. К моему величайшему сожалению, она и без боев каждый день теряет и теряет людей. Болезни косят не хуже железа. За полтора года похода армия усохла на 10-12%, и это меня огорчает» несмотря на то, что это фантастически недосягаемый показатель для армии нынешнего времени. Я точно знаю, что у средневековых армий небоевые потери от болезней, голода и дезертирства могли составлять до половины личного состава, а то и больше. Ведь ни госпиталей, ни ухода за ранеными, ничего не было. Простая царапина могла окончиться смертью из-за заражения крови. А любой перелом калечил людей навсегда. Этот бич косил не только простых воинов, но и знатных сеньоров тоже. Лучший пример — это самый знаменитый король Англии Ричард Львиное Сердце, умерший от сепсиса, получив несмертельную рану стрелой в плечо. А про жуткую антисанитарию и грязь армейских лагерей говорить не приходится. Я не могу придумать чего-то сверхъестественного, но могу бороться хотя бы с этими проблемами. У меня за армией следует походный госпиталь, где ученики Иргиль довольно успешно справляются с простейшими ранениями и переломами. Первым делом чистят и дезинфицируют рану спиртом, а сами лекари моют и тщательно протирают руки тем же спиртом, предотвращая развитие сепсиса. Опять же, командирам приказано следить за бойцами, и любой заболевший немедленно изолируется от остальных. Одно только это уже революция по здешным меркам. Воду я требую кипятить, руки мыть, Бороды и волосы стричь. По нужде только специально отведенные места, отходы с кухни тут же закапываются за территорией лагеря. Раз в неделю баня. В общем, борюсь с дизентерией всеми доступными средствами. Такие требования в моей армии с первых дней ее существования. И ветеранам они уже настолько въелись в кровь, что те требуют с новобранцев их выполнения как нечто само собой разумеющееся и не подлежащее никакому сомнению тем более, что народ не слепой и результат видит. Вон тот же Тумяна Бакана. Его перед походом на север да укомплектовали. так он за эти полгода вновь усох на четверть, и это без серьезных боев. Думая о своем, на автомате слушаю Петра, а тот все перечисляет. «Шестая бригада, первая рота. В лазарете один. Всего в строю 85 бойцов». Наконец он заканчивает и я про себя подвожу неутешительный итог. На сегодня в полку Петра Рябова 3057 человек, то бишь вместо шести бригад осталось всего пять. В роте громобоев вместо 200 — 152. А про разведку и говорить не приходится. После ухода Соболя из 300 всадников в строю лишь 198. Подсчитываю все союзные силы вместе, и получается, что к походу против короля Франции у нас имеется следующее. 3407 моих бойцов, полбока на порядка 8000, плюс 700 торгаудов в Берке. У герцога Людовика Баварского с последним пополнением наберется почти пять сотен всадников. У Марграфа Бранденбурга с братом примерно столько же и у обоих саксонских владетелей где-то в два раза больше. В сумме это чуть больше 14 тысяч. Немного. Безжалостно подвожу итог, но тут же нахожу и положительный момент. К счастью, в артиллерии почти нет потерь. Все 18 баллист на ходу, как и три ракетных лафета и две пушки. Запас зарядов невелик, но на один бой точно хватит. А там уж будем посмотреть. Провернув все это в своей голове, поднимая взгляд на полковника. Вот что мы сделаем, Петр. Одну бригаду по твоему усмотрению полностью расформируй, и ее бойцами дал комплектуй остальные. Соглашаясь со мной, Рибой одобрительно кивает. Это верно, ты мыслишь, консул. Сделаю. Делаю вид, что не замечая фамильярности полковника, потому как мы с Петром знаем друг друга уж очень давно. Он еще из той гвардии ветеранов. Которым позволено немного больше, чем остальным. Они это знают, ценят и платят преданностью и самоотверженностью, а я считаю их не просто боевыми товарищами. По сути, Соболь, Рибой, Йорши, Хансен это практически моя семья, и временами я доверяю им даже больше, чем самому себе. Петр уже готов действовать, но я еще удерживаю его. И вот еще что: Роту громобоев тоже укомплектуй полностью. Отбери туда лучших стрелков и пусть учатся обращаться с оружием на марше. Мне надо, чтобы к бою у меня в строю стояли все 200 громобоев. Полковник вновь кивает. Сделаю, господин консул. Еще пару секунд я думаю, все ли вы сказал. И ничего больше не вспомнив, отпускаю Петра. Ну вроде бы все, полковник, ступай. Даю тебе день на подготовку. А послезавтра с утра выступаем. Вытянутый, заросший в неком соснами остров делит Рейн на два рукава. Восточный рукав основной, он и поглубже, и пошире, шагов пятьдесят, не меньше. Западный намного уже, не больше тридцати шагов, но зато там течение посильнее. «Все это я знаю со слов Еремила Сытина, капитана инженерной роты. Он со своей ротой здесь уже неделю». И на мост, соединяющий остров с обоими берегами, его рук дело. Сейчас он стоит рядом, и мы вместе смотрим на то, как, держа своих лошадей в поводу, монголы шагают по только что наведенному мосту. Переправа идет не быстро, поскольку ордынцы заходят на мост в колонну по одному. Шагают осторожно, как по тонкому льду, опасливо косясь на колышущиеся у них под ногами бревна. Окинув ждущие своей очереди монгольские сотни, я качаю головой. — В таком темпе мы сегодня переправиться не успеем. Стоящие рядом Ермила и Каледа молча кивнули, соглашаясь со мной. — Хорошо, еще большую половину табунов они вплавь отправили. В глазах Калиды сверкнула насмешливая искра. — Степные лошадки, в отличие от их хозяев, воды не боятся. Ирония Калиды понятна. Степные батыры все поголовно не умеют плавать, и переправа через широкую реку — для них испытание еще то. Я не видел, но, говорят, плывут, держась за лошадей. Если вдруг пальцы разжались, то капут сразу на дно. Потому монголы реки не любят и предпочитают искать броды. С Рейном такой финт не прокатит, придется обходить до самых Альп. Мысль о монголах поднимает воспоминания о вчерашнем дне и о последнем совещании с Берке и Абуканом. Я с полком Петра Рябова подошел к переправе вчера к обеду, и пока бойцы привычно занялись установкой лагеря, я решил посетить своих ордынских друзей. За почти три недели марша разведка принесла много сведений о французах, и у меня уже наметился план будущего сражения. К сожалению, командующий в этом воинстве не я, и мой голос лишь совещательный поэтому самую большую проблему я видел в том, чтобы убедить монгол в своей правоте. Войдя в юрту Берке, я сразу почувствовал повисшее напряжение. Абукан даже не затеял обычную ссору, когда я вновь поднялся с колен, не дожидаясь разрешения. Берке же, нахмурив свои кустистые брови, начал без предисловий. — Ты оказался прав, Урус. Ур Войско франков действительно собирается за этой рекой. «И по донесениям наших дозоров оно намного превосходит наше...» «Проняло-таки», такие, со злой иронией хмыкнул я про себя. По своей спесивой привычке монголы не считают войска союзников за серьезную силу и, примериваясь к бою, рассчитывают только на свои тумены. И тут им есть от чего приуныть. По данным моей разведки, в королевском лагере под Намюром не меньше полусотни всяких штандартов. Мои парни даже не смогли их все запомнить, выделив только флаги самых крупных соединений. Желтый геральдический лев на черном поле герцога Брабанта, золотые лилии на синем короля Франции, белые башни Карла Анжуйского и красная диагональная полоса на желтом фоне герцога Флоттеринги. И перечисляя всех, скажу, что только по ощущениям там собралась вся Франция, за исключением, пожалуй, Бургундии. По самым скромным подсчетам, по обмеру на глаз лагеря, мея пасущихся табунов, под знамена короля Людовика съехалось не меньше двадцати тысяч самого разнообразного воинства. Мне было понятно, почему монголы выглядели такими кислыми, и дабы приободрить союзников, я вспомнил слова царя Леонида. «Чем гуще трава, тем легче косить!» Я изобразил ироничную улыбку. Но Берке в тот момент был явно не склонен внимать ироничной мудрости. Его крайне осторожная натура не советовала ему рисковать всем ради уже забытых заветов Чингиза, да еще на краю чужого и ненужного ему мира. Сузив свои, без того узкие глаза, он вцепился в меня взглядом. — Ты не уважаешь франских воинов? Считаешь их слабыми и неумелыми? — Отнюдь, — тут же возразил я. «У короля Людовика прекрасные рыцари, и они отлично вооружены». «Тогда почему?» — раздраженно развел руками Берке. бирке. «Почему ты думаешь, что мы будем косить их, как траву?» В тот момент я выругался про себя. «Поосторожнее надо с мудростью предков не то время. Тут народ привык понимать все буквально, без всяких там ироничных сентенций». Надо было как-то выходить из неловкой ситуации, и я подумал, что лучшего момента изложить свой план уже не будет. «Я так считаю», — начал я с полной уверенностью в голосе, «потому что количество врага не всегда идет ему на пользу. Чем больше армия, тем труднее ею управлять. А без пастуха стадо всего лишь стадо, как его вооружай. Берке по-прежнему недоверчиво косился в мою сторону, я подумал тогда, что сейчас лучше всего сослаться на кого-нибудь из великих монголов». «Вспомните непобедимого Субидея», — бросил я им. «Сколько раз он сражался с многократно превосходящим врагом и всегда одерживал верх». «Субидея здесь нет!» — запальчиво перебил меня Букан, но продолжать не стал, а только злобно сжал губы. Я одарил его укоризненным взглядом строгого учителя. «Субидея нет!» В моем голосе окреплены наставнические нотки. Но его наука побеждать жива по сей день. Именно ее нам следует использовать. В ответ, во взгляде Берке вспыхнуло раздраженное недоверие. «Откуда ты, рус, вообще можешь знать о военном искусстве собедая Ты же его в глаза не видел!» Тут, надо признаться, я чутка замялся. Берке вновь застал меня врасплох. «Откуда?» В голове начался лихорадочный поиск ответа. «Про учебник истории для высших учебных заведений не скажешь. Тогда, возможно, из книг арабских авторов, современников Чингиза и Субидея, в принципе, подходит. Кого из них я помню? ибн аль асир Рашид-Ад-Дин. Нет, Рашид не араб, а перс. Да какая, блин, разница?» Чуть не обругав себя вслух, я с трудом удержал на лице почтительное выражение. «Многомудрый Берке, ведь ты же знаешь о моем таланте к языкам. Я много в каких странах побывал и еще больше прочел книг. Арабский историк Ибн Алсир очень хорошо описал военные победы Чингисхана и Субидея». Мой ответ удовлетворил придирчивого монгола, и с его лица даже исчезло недоверчиво злобное выражение. Несколько секунд прошли в полной тишине, и лишь потом Беркес не зашел. «Так и что же ты предлагаешь, Урус?» Но наконец-то, я даже мысленно позволяю себе немного сарказма, не прошло и часа, как мы добрались до сути. Выдержав еще пару мгновений паузы, я начал говорить Я предлагаю использовать излюбленную монгольскую тактику. Ложная атака, отход и подня. Урус издевается над нами, сверкнув щелями глаз, а Букан зло зыркнул на дядю. Он с умным видом рассказывает нам то, что знает и ребенок. Берке более терпелив и, видя, что я не закончил, захотел дослушать до конца. «Это все? Или у тебя есть еще что сказать?» Приложив обе ладони к сердцу, я изобразил благодарность за понимание и продолжил. «Наёна Буккан прав. Эту тактику знает любой ребенок в монгольском кочевии. Но вот применить ее может не всякий. В этом я надеюсь на тебя, многоопытный Берке». Вновь приложив ладони к сердцу, я поднял взгляд и увидел смягчившееся лицо старого монгола. Вот что значит вовремя добавить капельку грубой лести. Довольно хмыкнув про себя, я перешел к главному. Суть в том, что отряды, составляющие войско французского короля, очень неоднородны, и у каждого свой командир, весьма относительно подчиняющийся общему центру. Даже полностью выстроенному к бою таким войскам очень трудно управлять, а уж в движении, в походе так и вообще невозможно. «Несколько дней марша растянут такое войско на много верст, и именно этим я и предлагаю воспользоваться». В глазах Беркея впервые за время разговора зажегся интерес, и я продолжил уже с большим энтузиазмом. меня на вместе с твоими Тургаудами, а многоопытный Беркеа должен перейти Рейн и двинуться через горы в глубокий рейд. Возможно, придется дойти до самого Льяжа или Намюра. Но обязательно надо довести дело до столкновения с французским войском. Не с передовыми дозорами, а именно с войском, или, по крайней мере, с одним из крупных отрядов. Столкнуться, изобразить бой и отступить. Необходимо, чтобы французы поверили, что имели дело со всем нашим войском и разбили его. Тогда они точно бросятся преследовать бегущего врага. «И что дальше?» — вновь недовольно прервал меня Букан. «Если весь мой томен будет в передовом отряде...» «Так кто же тогда нанесет засадный удар?» Вновь наградив его с нисходительным учительским взглядом, я ответил коротко и безапелляционно. «Я...»